«Лестница», — думал врач, — «все беды от лестниц». Декан-простина поскользнулся и упал с лестницы. Выбиты два зуба, перелом с куловой кости со смещением, подкожные гематомы на бедре, вывихнут мизинец на левой руке. Декурион-строфус поскользнулся и упал с лестницы. Надо полагать, следом за деканом-простиной. Повреждена печень. Подкапсульная стабильная гематома не менее 10% поверхности, прогрессирующее падение гемоглобина и эритроцитов. Боль локализована в правом подреберье иррадирует в правое плечо и лопатку. Декурион Строфус утверждает, что в начале боли не было. Задыхался и все. Рядовой тумидус поскользнулся и упал с лестницы прямо на декану Простина и Декуриона Строфуса. Надо заметить, очень неудачно упал. Множественные переломы ребер, околопочечная гематома, кортикальный разрыв без экстравазации мочи, ушиб передней брюшной стенки, субкапсулярный разрыв селезенки. На лицо даже смотреть не хочется. Остальные падали с лестницы удачно, без серьезных последствий. Разбитые губы, ушибы мягких тканей, ссадины на костяшках пальцев. По всей видимости, та троица, что падала первой, сыграла роль соломки из известной пословицы. «Запретить лестницы», — думал врач. «Ходить только по-ровному, лучше строим Бес Без их забери сопляков. Хоть пытай, не признаются. Кто зачинщик драки, из-за чего сцепились, молчат». Лелеет мечты о мщении, а ты чини их, придурков!» Солдаты в учебке и раньше падали со ступенек. Как правило, по одному, реже по двое, без серьезных травм. Нынешний случай подозрительно смахивал на вспышку эпидемии. Врач даже подыскал специальное название «этажная болезнь». Это когда военнослужащие спускаются с этажа на этаж кувырком. Мрачная ирония помогала слабо. Врачу было не до смеха, хотя состояние пострадавших не вызывало тревог. Солдатики бегом шли на поправку. В лазарете сейчас куковал единственный пациент, рядовой Тумидус. Да и тому пора на выписку. Пять суток интенсивной регенерации с дополнительной медикаментозной поддержкой и коррекцией режима. Более чем достаточно. За такое время новую задницу вырастить можно. Жаль новую голову не вырастешь и не пришьешь. Своими регенераторами врач гордился, За них он насквозь проел плеж опциону, интендантской крысе, выгрызая финансирование сверхлимита. Опцион шипел, пузырился, но флюс есть флюз, а угроза лечить флюс методами уличных цирюльников на нищей пхальгуне Прием запрещенный, но эффективный. Регенераторы поступили на склад ровно через месяц после того, как опцион перестал маяться зубной болью. Резумптор РЛ-1240А, новейшая модель. Интенсивность повышена на 30%, плюс блок ручных регулировок. Врач любовно огладил прозрачный колпак. Отличная машина! Жаль, содержимая капсула, мать его, портила всю радость от чудес прогресса. Под колпаком безмятежно дрых рядовой тумидус. Дыхание ровное, на щеках румянец. Ресницы едва заметно трепещут. Не знал бы, с кем имеем дело, умилился бы. Все они хороши, когда спят зубами к стенке. Индикаторы капсулы горели зеленым. Здоров, как бык, чтоб ему из нарядов не вылезать. Вчера Тумидусу впрыснули очередную офицерскую, по графику. На процесс регенерации инъекция не влияла. У этого обормота даже частота пульса не изменилась. Как с гуся вода. Хорош ему тут прохлаждаться, пора выписывать. Врач потянулся к сенсорам панели и в раздумье опустил руку. Не нравился ему рядовой Тумидус. Ой, не нравился. Во время плановых пробуждений врач имел удовольствие общения с парнем. Сколько было положенных вопросов, столько и задал. Об инциденте, о самочувствии и, не удержавшись, еще пару-тройку сверхпрограммы. Отвечал рядовой Тумидус без энтузиазма. Умирающим не прикидывался, но и героя, к марш-броску готов, из себя не корчил. Училище вспоминал скупо, и старался уйти от ответа. Вполне понятно, тема до сих пор болит. Реакция нормальная, придраться не к чему. «Неважно», — подумал врач, — «что он отвечал. Важно, как. Голос, интонации, взгляд, мимика, жесты. Ты — оберцентурион медицинской службы. Ты не психиатр, можешь ошибаться. На лестничной падали ты за свою службу насмотрелся вдоволь. Чуешь, где жареным пахнет. Это все офицерские инъекции. Нельзя рядовому офицерку колоть. Надо прекратить курс. Средства в подготовку вложены. Глядите, экономисты-умники. Потом дороже обойдется. Конфликт приоритетов. Солдат должен подчиняться. Хоть под корсетом, хоть так. А офицерка стимулирует прямо противоположное поведение. Модифицированное все равно. Отправить рапорт по начальству? Держать парня в лазарете нет никаких оснований. Указательный палец лег на сенсор пробуждения.